и почти целую рубашку, один рукав, который не выдержал процедуры переодевания, поэтому пришлось спрятать его в карман пиджака. Брюки новому владельцу оказались неимоверно широки и коротки. Облачившись в штаны и неполную рубаху, турецкий султан радостно вырвался на волю, а мы расположились на палубе баржи и принялись ждать его возвращения. Хопкинс обмотался с скатертью, что придало ему сходство с вождем индейского племени. «Ты уверен, что султан вернется?» — поинтересовался я. «Даю голову на отсечение! Неужто он настолько честный? Вряд ли задумчиво протянул он. Но все-таки вернется, ведь тут у него жилье, а это, согласись, по цене каких-то там штанов. Печально, что порой ошибаются даже такие умные люди, как Чурбан Хопкинс. Шумная жизнь огромного порта постепенно стихала, наступили сумерки, а султан все не возвращался». Хопкинс с отвращением поглядывал на неспадающие складки скатерти, производя впечатление большого, погруженного в тоску стола. — Уж не стряслось ли с ним какой беды? — высказал он вслух свои опасения. — Хм, ежели Султанов вздумалось рожиться бабками, и его застукали с паличным, не исключено, что он уже видит небо в крупную клетку. — И сидит в моих штанах, — горестно взвыл мой приятель, — Скоро темное небо облачилось в звездный наряд, взошла луна, а вместе с нею появился и вооруженный патруль. Похоже, не вернется, мерзавец. А может, все-таки вернется? Какое там? Даже надежным жильем решил поступиться. Видишь ли, я ведь не из-за штанов убиваюсь. В конце концов, гардероб положено время от времени обновлять, но совесть-то должна же быть у человека. Турецкий султан польстился на мои брюки. Уж скольких негодяев я на своем веку перевидал, Вот ведь и ты у меня в приятеля ходишь, но мы с тобой друг дружке свинью не подкладывали. но ну и времена пошли. Как же нам теперь быть? Не отчаивайся, дружище, — утешил меня Хопкинс, эдакий причудливый гибрид туземного царька с кухонным столом. Жизнь продолжается, и я не намерен до старости ходить в этой скатерти. Дома, то бишь в цистерне для воды, обретаются мои надежные друганы. Слетаешь к ним и принесешь какие-нибудь штаны. Обождем еще малость, вдруг тут султан подрулит. «Не надейся. Штаны и давний друг для меня потеряны навеки. Штанов, конечно, жаль, я их всего седьмой год ношу. Ну ладно, оставим это. Не одежда красит человека. Придется довольствоваться чем-нибудь поскромнее. Доведись вам хоть разок взглянуть на пропавшие с концами штаны Чурбана Хопкинса, вы бы сняли шляпу перед редкостной невзыскательностью этого человека. Впрочем, если одолжишь мне свои брюки, я обернусь за полчаса и раздобуду одежду». Я не пришел в восторг от этой идеи. Знаешь, я предпочел бы сохранить и штаны, и друга. Выходит, сомневаешься в моей честности. В голосе его сквозила холодная издевка. И это после того, как мы два года отсидели бок о бок в Синг-Синге, делили горькую участь неволе. Не трави душу, Хопкинс. Но не согласен я тут торчать вместо тебя полуголый и в скатерти. Трап загудел под топотом босых ног, и на палубу взлетел запыхавшийся парнишка. «Меня сюда послал какой-то чокнутый в портках из чертовой кожи», — проговорил он. «Народ за ним ходил толпами, полиции пришлось разгонять». Судя по описанию, речь шла о турецком султане, облаченном в штаны Хопкинса. И что было дальше? «Он велел мне зайти с ним в лавку старьевщика, а там сменил свои штаны на красные мусульманские шаровары». «Мои штаны!» — взревел Хопкинс, как раненый зверь. «Посулил приплатить за обмен, но когда натянул на себя шаровары...» Денег старьевщику не дал, да еще пригрозил отклотить. Потом написал вот эту цидульку и велел отнести вам, а вы, мол, заплатите мне 5 франков и угостите выпивкой. Мы по-быстрому спровадили малого пинками, после чего развернули послание турецкого султана. «Привет, ребятишки, держитесь за штанишки. Не серчайте, но я вас малость подвел. Уносите ноги со старого корыта да поживее». Наведался туда среди ночи хозяин с какими-то парнями, Приволокли сундучище огроменный, в трюм его спустили. Как только они смотались, я было сунулся туда, вдруг думаю, удастся чем не то поживиться. А в сундуке-то трупешник. Ох, не к добру это, братцы, смывайтесь, пока не поздно, не то фараоны заметут. Подкладывать вам подлянку я вовсе не собирался, так что оно получилось, но верности дружбу мою завсегда можете рассчитывать. У нас, турецких султанов, с этим делом железно. Ничего себе, подарочек. Покойник в трюме. «Лети стрелой», — распорядился Чурбан Хопкинс, — «ежели через час не воротишься, я сигану в воду и на сушу больше не вылезу, подамся в русалки». К положению турецкого султана, конечно, можно было отнестись с пониманием, он угодил в ловушку, но чтобы подставить нас и даже словом не упредить,